«Бурунхан!» «Странно, почему нас не атакуют?» Визжая на опустевшую улицу улы, Бурунхан никак не мог отогнать тревожное чувство. Северяне полны сюрпризов. Где их приграничные армии? Две с половиной тысячи воинов, которые встретили хановы войска в поле, не в счет. Но, похоже, именно благодаря этим самоубийцам жители Утесулы успели скрыться в степи, А вот защитникам не удалось. Хан с удовлетворением напомнил себе, как это было. Визар Буруны, Визар, наемник в Пхазар, может служить разным ханам на протяжении своей жизни. Войски Бурун хана их звали Визар-Бурунами по имени Хана-Предводителя. Закрутив карусель, три дня подряд истребляли укрывшихся за щитами воинов-славян, пока не уложили всех. А потом зарубили кинувшихся в последние и безумной атаки несколько десятков уцелевших под градом стрел фурий. Лучше, чтобы это было все, чем славяне могут сейчас ответить. Должно быть так. Бурунхан пытался себя успокоить но руки предательски продолжали дрожать. Если силы противника не подавлены, то на улице города, в проулочках, в каждом уголке ярмарки хазар ожидает страшный бой. В таком случае утес улы придется спалить, вернувшись домой с пустыми руками. Но сопротивления не было. Город пал. Воины мародерствовали, вскрывали закрытые амбары и доставая оттуда припасенные для торга товары. Дома, питейные заведения, гостиницы — все было пусто. Лишь небольшая часть западных эскивских купцов осталась в покинутом славянами городе. Теперь, дабы сохранить свое имущество от оголтелых визар-бурунов, торгаши добивались аудиенции. Буруно смехнулся. — Посмотрим. Но вначале в шатер, хочу отдохнуть. С момента вступления в ярмарку Бурун отдал приказ грабить всех, кроме скифов и финикийцев, с которыми он не желал ссоры. Ему и северян вскоре будет достаточно, но вот где сбыть рабов, коим планировали привести несчетно, это считалось главным вопросом. Для сего подходили временные союзники-финикийцы и бронские купцы. Посему, пока и тех, и этих не выпотрошли визары, торгаши спросили величайшей аудиенции и ждали снаружи шатра. Хан поел сытно, получил доклады от Туменбаев о продвижении войск по городу и текущей обстановке, полюбовался завораживающим танцем любимой наложницы и, наконец, решил поговорить с торгашами. Слуга принес очередную пиалу с чаем, Хан, отпив немного, закрыл глаза, дал себе минуту покоя и наслаждения перед разговором. Я взял утес Улы. Рядом с Буруном по обыкновению возвышался визар сад шпион хана-ханов, так называемого Бора-хана, владыки всех пхазар, правителя Туман-Сарая. Ну, подтолкнул хана к решительным действиям Саддакар. Долго еще будешь заставлять их кизяк нюхать? Торговцы ждут. Скоро визары ощиплют складовые. Войска начали грабить город. Если решимся вести дела с этими торговцами, то действуй сейчас. Дай им ендак. ендак. Круглая железная печать на право торговли Пхазарии и ее сателлитах обладающего яндаком торговца, грабить запрещалось. Каждому, пока это не поздно, или ты передумал? Бурун нарочито медленно отпил из пиалы и пригладил усы. Темная капелька скатилась на богато украшенные узорами из изумрудных нитей халат, цвета слоновой кости, и медленно сползла на грудь, где красовалась увесистая золотая цепь. Во-первых, не наши, а мои визары. А во-вторых, я решу, с кем торговать пленниками, а с кем нет. Засунь свою гордость подальше, Бурунхан. Я визар Сад-Бура, и великий хан доверил мне командование наравне с тобой. Войско общее, оно нашего государства и нашего великого луналикого хана, и пришли мы в Дарью только с одной целью. «Не я эту цель поставил, это сделал ты. А вот как добиться успеха уже в моей власти? Если в своих амбициях ты, западный хан, зайдешь слишком далеко, то я остановлю тебя именем Борохана». «Ну-ну», — немного сбавил обороты Бурун. «Остынь, Саддакар. Чаю выпей, не спеши. А я, пожалуй, соглашусь с твоим мнением» и дарую торгашам яндаки. Подав сигнал Нукеру, хан велел впустить чужеземных купцов. Полох приподнялся, и трое иноземцев вступили пыльными сапогами на мягкий ворс хазарского ковра. Определенно они представляли группы торгаш... торгашей, оставшихся в утес Улы, и имели полномочия на подкуп завоевателей ради права на продолжение торговли. Финикийца можно узнать сразу. Под два метра ростом, на голове скрывая отсутствие волос, коническая шапочка белого цвета. И обязательная семиконечная звезда на правой ее половине. Длинная пурпурная рубаха с полосками разного цвета в соответствии со статусом и родом происхождения. В данном случае цвета были... Две желтые полосы, между ними белая, это означало посол из Черни. Такому даже яндак давать не обязательно. Все торгующие в Пхазарии купцы имели одну, а то и две золотые полосы и были чуть ли не родни финикинским правителям. Подобно низкий статус торговли финики из Дарии говорил одно «Скоро война». Второй торгаш в богато украшенной голубой свите с распашным длинным рукавом не по годам высокий безусый брончанин. Он скинул темную, отливающую голубой соболиной статью, горлатку. Горлатка. Высокая шапка, сшитая из черных соболей. И поклонился, глядя на собственные черные сапоги. Третьего торгаша хан не узнал невысокого роста смуглый гладко выбритый с двойным подбородком который увенчивал широкий золотой нашейник ариев знак высокого статуса в торговле именно на территориях арии Шитые из козьих шкур рубаха и длинные штаны сидели плотно облегая жирные позы пузо и толстую задницу на ногах даарийские черные сапоги блестели новизной. Кто ты? Спросил Бурун, чьего рода племени? Он сын стана полей, великой столицы кочевого племени Брутов. Из Брутании Триморья. Триморье, область трех морей, сейчас занимаемая Средиземным морем. А, -а, -а козапасы! Усмехнулся Бурун. То-то шлюхой пахнуло. Брут приподнял бровь и вновь заговорил о себе от третьего лица. От знатного происхождения его мать третья осмица пятой опои. Третья осмица пятой опои, так как цифровое выражение у финикийцев было до восьми, то считалось как десятый ребенок у пятой жены главного вожака Брутов, верховного пастыря. Про отца верховного пастыря Брутании. Как угодно, Бурун с отвращением махнул рукой. Но раз мы разобрались и ублюдков здесь нет, говорите, торгаши, чего хотите у меня выпросить. Первым ответил финикийц. Мой народ богат и славен, нам нечего делить друг с другом. Мы никогда не забирали ничего друг у друга. Продолжатся ли эти славные времена? Бурун-хан утвердительно кивнул. — Павильоны с вашим ербом мы не станем грабить, и вы, финикийцы, получите ендаки. Торговец низко поклонился. — Прошу и его добро не изымать, о великий хан! — взмолился Брут. — Ибо видит он хорошие перспективы торговлей пушниной и рыбой, козьим мясом и рожью. — Этого мало, казапас! — усмехнулся Бурун. Все твое добро моим повелением отдано визарам, и никому не дозволено лишить их добытого в набеге. Торгаш Брут сильно забеспокоился. А вот Брончанин, напротив, смотрел бесстрастно и с вызовом. Тогда хан велел Бронскому купцу держать слово. «В отличие от других торговцев, я понимаю, мой товар уже ваш. Но я ведал, куда шел». И ведал риски, которые могут возникнуть. Однако, Бранчанин сделал многозначительную паузу, однако выгода от нового дела, которое я предлагаю, покроет все твои затраты, Бурун-хан, на сей поход и даст тебе то, чего ни у одного хана не было с начала времен. — И что же это? — заинтересованно спросил Бурун. — Лух-город. Бурун и Сад-Дакар переглянулись, один с недоверием, другой с алчным блеском. «Говори!» — велел визар Сад-Бара. Бронский торговец вновь поклонился и ровным голосом продолжал. «Ваш набег, скорее всего, продлится недолго. Я бы сказал ровно до того момента, пока рати двух оплотов Дальнего и Росток не прибудут. Когда они явятся, то сокрушат вас» перебьют пехоту, отнимут коней у всадников, а кишками удобрят южную степь. После такого сражения ты, Бурунхан, уже никогда не сможешь восстановиться, и со временем какой-нибудь бег или даже бай бросит тебе, как покрывшим себя позором поражение хану, вызов, и наверняка, Бранчанин кивнул на выпирающий живот Бурунхана, победит глаза бурун хана наполнились кровью и он собирался было закричать что то вроде убью однако брончанин громко и отчетливо закончил свою мысль останавливая порыв вспыльчивого хана буруна но дарийцы могут и не сокрушить вас если ты бурунхан сделаешь одну вещь Буруна распирала от желания самолично отрубить башку этому бронскому выскочке, выпустить кишки и содрать кожу, затем оживить и повторить все сызного. Но что-то в этом бронском нахале ему нравилось и интриговало. Причем настолько, что Бурунхан сам с удивлением услышал свой голос, и то, что он услышал, ну никто не ожидал, в том числе и сам Бурун. «Хорошо, говори, живо!» «Сначала обговорим условия дела и мою выгоду», — нагло отмел приказ хана Бранчанин. Недолго думая, Саддакар вынул тяжелую саблю и обезглавил сидящего рядом с Бранчанином ничего не подозревающего Брута, а затем медленно подвел лезвие к шее самого наглеца Бранчанина. Вам не запугать меня, спокойно ответил он. Повторяю, я знал, куда шел. Бурун по-новому оценил этого выскочку торгаша. Не робок, ни в меру наглый и расчетливый. Он поставил голову на недовольство Буруна добытыми трофеями в утесулы, поэтому, пользуясь моментом, предложил другую возможность получить много золота и рабов. Бурунхан дал сигнал Саддакару повременить с расправой. В конце концов, это уже интересно. Чего такого может предложить торгаш, чтоб хазары вдруг начнут благоволить бранчанам? Да и голову срубить всегда успеется. Визар Садбара вложил сталь в ножны, отошел за спину Буруну и замер. «Слушаю», — грозно проговорил Бурунхан. «Благодарю мудрейшего из ханов!» — в словах бранчанина проскользнула лесть, но лишь на миг. Далее он продолжил в своей наглой манере. «Условия Бронска просты. Все рабы, добытые в этом походе, будут проданы через нас!» — хан приподнял бровь. «Цена назначалась нами во время торга тут, в Утесулы. Ваша часть добычи — шесть монет из десяти!» — Наглец! — усмехнулся Бурун. — Девять из десяти? Нет, будет шесть. И прежде чем ваш ручной саддакар снова вынет кривой меч, я объясню твою выгоду, Бурун-хан, можно? Хан нарочито медленно зевнул, показывая увидающий интерес к беседе. Увидев это, Брончанин продолжил. — Итак, визары торгуют рабами. А бы как? Их легко обмануть, думаю, это не секрет. Ну вот, где теряешь именно ты хан? Так это на перемещении рабов в караван-сарай. Ты их кормишь, платишь охране, потом сбытчику и ханский налог, оброк на торговлю. Все это в совокупности отнимает у тебя треть. Дальше от оставшихся двух третей ты отдаешь в казну пхазарии половину и того. Из десяти монет, в лучшем случае, у тебя останется три. Продавая рабов в даари, ты платишь в казну лишь то золото, что награбил. На этих словах бранчанин повернулся к Саддакару. Я верно сказал? Верно. Значит, торговля вне территории Бхазарии не облагается обязательной платой, верно? Верно. Но тебе хан Бурун. Нужно будет поделиться с казной десятой частью и от этого не уйти. Однако неизмотанные долгим переходом рабы будут стоить много дороже, и они все уцелеют и принесут тебе прибыль прямо здесь, в набеге. Поэтому ты на полных основаниях, отдав одну монету из десяти великому хану, сможешь распоряжаться девятью оставшимися. Наше вознаграждение за организацию торгов, транспортировку, охрану и кормежку твоего товара – всего три монеты из девяти. Но и мы будем продавать рабов партиями, такими, чтобы влезли на наши барки. И еще, часть из этих трех уплаченных нам монет вернется тебе назад, как плата за пользование торжищем в утесулы, за награбленную тобою еду и за охрану нашего покоя. Все в прибыли. — Откуда в тебе столько наглости? — спросил хан. — Из вольного города, разумеется, развел руками бранчанин. Но это еще не все. После того, как непроданных в утес улы рабов погрузят на корабли, мы отправим их в ваш порт, караван-сарай, для доторговли. Вы, как хан этого города-порта и окружных территорий, Беспрепятственно и без оброка дадите это сделать Мы уже обговорили первые сделки с финикийцами И они будут приводить корабли прямых покупателей Либо сами повезут невольников из караван-сарая туда, где рабы сильно требуются Выгода наша, как торговцев Мы платим оброк пхазарии только раз в караван-сарай Во время передачи рабов конечному покупателю Они дважды, как сейчас В ярмарке «Утес Улы» и в порту «Караван Сарая». Выгода Бхазарии, а оброка десятина из «Утес Улы» по высоким трехкратным ставкам. Выгода Бурунхана – шесть монет из десяти, с одного пленного вместо трех. Все довольны, и даже конечный покупатель, получивший рабов полных сил, а не измотанных долгими переходами, голодом и болезнями. «И кто же этот твой конечный покупатель?» – заинтересовался Саддакар. «Это в условиях сделки не входит. Мы, бранчане, не выдаем свои рынки». Бурун сделал жест Саддакару замолчать и заговорил сам. «С нетерпением жду части нашего договора. Где мне обещано волшебное средство для взятия Лу-города?» И если это средство хоть на миг не будет мне столь интересно, чтобы я забыл о твоей несусветной наглости, то я обезглавлю тебя лично. Хочу, чтобы ты это уяснил, прежде чем начнешь, и раз тебя не запугать, то благодаря тебе вольный город Бронск станет мне врагом на все времена, и каждый брончанин будет знать из-за кого. Брончанин сглотнул, но продолжил смело. Значит, нужно этого не допустить. Так вот, что мы, собственно говоря, предлагаем? Бурун остановил грабеж ярмарки, как и обещал, выдал всем торгашам яндаки, собрал войско и двинулся на восток. За городом к ханову войску присоединились еще около 12 тысяч разного рода наемников, работавших в охране, караванов и разграбленных кладовых утес Улы. Состояли они в большинстве своем из скифов, и были даже рыцари Западного Королевства, бывшая охрана брутов, немного финикийцев и пару сотен бранчан. Славяне все как один предпочли плен предательству. Данный факт вызвал у Буруна искреннее восхищение. Тем не менее, пленники теперь товар, а у хана есть кое-что важнее. Все существо Бурунхана изнемогало от полученного предложения. Неужели это осуществимо? Армия растет, и когда он подойдет к луг городу, то Малая Орда увеличится в два с половиной раза, а это уже сила. Неужели время настало? Теперь нужно определиться, кого взять себе в подмогу следующим летом, когда начнется истинный набег. Да, именно определиться – а не предлагать воздух и пыль, как любят это делать ханы. То, что вскоре обретет, станет неимоверно весомее, чем все то, что сейчас есть у других ханов. И когда ханы это поймут, то сами станут набиваться к Буруну в союзники. Так, как делают это сейчас мелкие отряды наемников, почувствовавшие легкую добычу. Пока же Бурун направил доверенных воинов назад к Хазарию. Собирать и готовить клан к предстоящему долгому и обещавшему невероятный успех походу на север. Пока же впереди был большой город славян. Впереди был Луг город.